Сергей Беларин «Новая магия» Старый Макс поткнулся на пороге зала, запнувшийся невесть, откуда появившийся булыжник. Тарьяк! Он всегда гордился тем, что создал свой замок сам и сделал его неприметным и в то же время неприступным. Гора как гора, со стороны даже не подумая, что внутри огромный замок. А под ледяной шапкой было очень уютно. Но камни на пороге — это уж слишком! Хорошо, что хоть за последние несколько столетий его никто не беспокоил, но не факт, что так будет и впредь. Маг, прихрамывая, отошел к огромному во всю стену окну и взмахнул руками. «Бонессах!» Окно затуманилось, На его поверхности пробежали цветовые пятна, и, устроив яркий хоровод, перемешались и вспыхнули белым светом. Колдун, покрутив кольцо на пальцы, отдал быстрое распоряжение. «Ванная!» И окно стало бледно-голубым. «Через десять минут!» «Не жалей Жасмина, ты же знаешь, как я его люблю!» «Легкий ужин через полчаса!» И окно стало розовым. «А пока...» «Музыка!» В окне замелькали блики. Снова взмах рукой. Казалось бы, отовсюду заиграли диковинные инструменты. «Бегмесе Чиваминч!» В окне стали появляться изображения разных удивительных мест. «А что там у варваров?» — лениво попросил маг. Окно затуманилось и, прояснившись, показало столицу империи Каргон. Некоторое время колдун изучал картину, потом, видимо, удовлетворившись, хмыкнул. «Ванна готова, мистер!» Сергей отмахнулся от букв. Читая о домашних хлопотах мага, он вспомнил, что у него у самого скопилась масса дел. «Необходимо дать указание дому, чтобы все проблемы были решены». Он, не вставая с дивана, покрутил кольцо на пальце. Раздался звуковой сигнал, и приятный женский голос сообщил о готовности выполнить любое его желание. Хм, странно, но очень похоже на то, что он только что прочитал. Правда, раньше такие системы даже не мыслились самыми смелыми мечтателями. Поэтому находили воплощение фантазии писателей. А теперь «Умный дом»? Стал действительно умным. Его интеллект решит любые задачи. Его лишь нужно обучить, направить. Многое дом будет делать без чего-либо вмешательства. А пока он запоминает привычки, предпочтения своего хозяина, чтобы впредь угодить ему. Покончив с домашними хлопотами, Сергей вернулся к чтению. Вдруг... Словно вспомнив о каких-то очень важных делах, маг переменился в лице и, проковыляв к выходу из зала, обронил. «Мне нужно отлучиться денька на два! Охраняй мое жилище! Никуда не уходи!» Довольный своей шуткой, он вылетел из замка, словно метеор, и скрылся в ночном небе. Примечание. Тарияк. Ругательство, дословно помет буйвола. Банесах, проснись. Бегмесе чивомить. Покажи что-нибудь.